«Ганноверы. Как там у них все интересно устроено?» «Или Георг Первый?» Эпоха стюартов подошла к концу. Началось время династии гановеров София гановерская умерла чуть раньше Анны, буквально на несколько недель, и новым королем Англии провозгласили принца Георга Людвига, курфюрста Брауншвейг-Люнебургского, сына Софии гановерской и, соответственно, правнука короля Якова Первого. «Ох, и фрукт он был, доложу я вам. К моменту восшествия на английский престол Георгу было 54 года. В 22 года он женился на Софии Брауншвейг-Цельской, своей 16-летней кузине. София родила в браке двоих детей, сына Георга Августа и дочь Софию». Кошмар просто. Заклинило их там всех, что ли, на одних и тех же именах. Но на стезе добродетели как-то не удержалась То ли влюбилась, то ли что. Главное, попалась. Так что через пять лет после свадьбы Георг отправил её к родителям, но поскольку молодая женщина выводов не сделала и продолжала общаться с кем не надо, строила планы побега с любовником... Пришлось определить ее в вечную ссылку в Альденский замок, а спустя несколько месяцев официально оформить развод. Причина скандала носила имя графа Филиппа Кристофа фон Кенигсмарка, и граф этот куда-то подевался с концами. Куда именно, никто не знал, а кто знал, тот молчал. Для всех было очевидно, что Кенигсмарк убит, но тело так и не нашли. Ну а поскольку жена вела себя не слишком прилично, Георг считал, что тоже имеет право позволять себе все, что угодно. Развод состоялся в 1694 году, но еще в 1692 году у него уже родилась внебрачная дочь, в 1693 году другая дочь, в 1701 — третья. И все они от одной и той же любовницы Мелюзины фон Дершуленбург. Трудно сказать, чего больше было в характере нового короля Англии – постоянство или стремление к разнообразию. Он прибыл в Англию в сопровождении любовницы, официальной фаворитки, той самой мелюзины фон дер шуленбург А тем, кто умеет быстро считать, сразу станет понятно, что их связь длилась уже 25 лет, если не больше. Вместе с тем в свете находилась и вторая любовница Георга – фрау фон Кильмансекк. Одна была миниатюрной и худенькой, другая — тучной, яркой и сильно накрашенной. Король привёз с собой слуг, лекарей, портных, поваров, прочий персонал, к которому он давно привык и который говорил на родном и понятном немецком языке. Тем не менее, среди этой челяди оказались два камердинера-турка — мехмет и Мустафа, что выглядело более чем экзотично. Лондонской толпе понравились и необычно одетые камердинеры и две фаворитки, выглядевшие абсолютно по-разному. Георг Первый не был поклонником пышности двора и протокольных формальностей. Не любил шумного общества, гулял по парку в одиночестве, вечерами играл в карты с одной из любовниц, иногда посещал театр или оперу, но без помпы и церемоний, даже в королевской ложе старался не сидеть. Не любил король этих глупостей с роскошью и излишествами. Культ монархии был ему чужд. Народ Англии не сказать, чтобы был в восторге от ганноверского монарха. И тут самое время вспомнить о малыше, сыне короля Якова II, с рождением которого начали ходить слухи о том, что ребенка подменили. Помните, как Мария Маденская, супруга Якова, Переоделась прачка и сбежала в коле с ребёнком на руках. Вот об этом ребёнке и речь. Нарекли его Джеймсом, а если по-королевски, то Яковом. И во времена попыток Якова II вернуть себе престол, сына его именовали «старый претендент». Ну вот, Яков II умер, а сынок жив-здоров и продолжает мечтать о том, чтобы занять английский престол под именем Якова III. Воспользовавшись тем, что народ в Англии то и дело кричит «Долой Ганноверов!» и «Боже, храни короля Якова Третьего!», Джеймс как мог поддерживал Якобитов, а когда в 1715 году разгорелось восстание, собрался прибыть в Англию и взять дело в свои руки. Главный идеолог и организатор восстания, граф Мар, даже назначил дату коронации Якова Третьего английского и Якова Восьмого шотландского, на 23 января 1716 года. Джеймс высадился в Англии полный радужных надежд, направился в сторону Скунского дворца, где предполагалось провести коронацию, но быстро обнаружил, что вокруг полно шпионов, каждое его действие отслеживается, он находится под полным контролем английских силовиков. Понятно, что в такой обстановке он счел за благо не рисковать, развернулся и поплыл назад во Францию. Стало очевидным, что нежелание иметь короля-католика в Англии настолько велико, что ни одно восстание не приведет к успеху. О попытках реставрации стюартов можно было забыть. Что ж, стюартов мы больше не боимся, а что с наследниками по линии ганноверов? У короля есть сын Георг Август, и король его страшно не любит. Причем не любит не потому, что сын сделал что-то плохое, а просто так. Мы же понимаем, что любой действующий монарх готовится к удару в спину от монарха будущего, который только сидит и ждет, когда ж папа не помрет и освободит место. К сожалению, как считается, это проблема всех королевских семей. А если вспомнить, что бывшая жена короля Георга попалась на измене, то можно представить, с какими чувствами смотрел отец на сына, рожденного матерью-распутницей. Констатируем, отношения между папой Георгом Людвигом и сыном Георгом Августом были более чем прохладными. Король демонстративно обидел и унизил сына, когда, уезжая в очередной раз в Ганновер, назначил его не регентом, а всего лишь хранителем и лейтенантом королевства. Это сильно ограничило его полномочия, Хранитель королевства не имел права, например, принимать решения по внешнеполитическим вопросам, давать королевскую санкцию законопроектам, которые разрабатывает парламент, назначать людей на важные посты. В общем, много чего не имел права делать хранитель. В отличие от регента, который имеет право на все, только корону не носит. Наверное, Георг Первый думал, что таким путем поставит сына на место, однако вышло иначе. «Раз мне ничего нельзя, значит, я ни за что и не отвечаю», справедливо решил принц Георг Август. «А коль я ни за что не отвечаю, то я могу быть независимым и создать свой политический курс и свою фракцию в парламенте, которая будет меня поддерживать». Как ни смешно, но такое серьезное противостояние оказалось спровоцировано мелкой глупой ссорой. У Георга Августа родился очередной ребенок, сынок, и счастливый отец выбрал крёстного для малыша. А дедушке, королю Георгу I, кандидатура крёстного, понимаете ли, не понравилась. Дедушка назначил своего крёстного, Георг Август на крестинах этого крёстного оскорбил, ну и понеслась душа в рай. И вот из-за такой фигни папа с сыном рассорились насмерть, и папа велел сыну покинуть дворец, а детей забрать не разрешил, у себя оставил. Супруга принца последовала за мужем. Королин вслед издал распоряжение, согласно которому любой человек, который посмеет посетить сына и невестку, больше не получит возможности разговаривать с королем. И с детьми видеться запретил. Георг Август и его жена Каролина даже тайком проникали в королевский дворец, чтобы повидаться с малышами. У них на тот момент было два сына и три дочери. Потом король смягчился и разрешил навещать детей раз в неделю. Похоже, он американских фильмов насмотрелся. А видя страдания невестки, впоследствии разрешил ей встречаться с детьми без ограничений. Но только ей, а никак не сыну. Ну просто офигеть. Принц удалился от двора, а то теперь министры, не достигшие по каким-то вопросам согласия с королем, знали, куда бежать и кому в жилетку плакаться. Да и не только министры крутились при дворе принца Уэльского. Там и политики были разочарованные действиями короля, и карьеристы, и смутьяны. Много народу было рядом с Георгом Августом. Королю пришлось брать себя в руки и налаживать отношения со строптивым сыном, пока его окружение не превратилось в опасную для правления силу. На процесс примирения ушло целых три года. И даже тогда, когда отец и сын вместе вышли в свет, чтобы продемонстрировать всем мир и лад в семье, они между собой не разговаривали. То есть примирение было чисто условным, показным. В Англии Георгу I было тяжело, и он при любой возможности и под любыми предлогами старался съездить на побывку в родной Ганновер. В начале 1727 года король в очередной раз отправился повидаться с родственниками в Германии, но внезапно почувствовал себя плохо. Жаловался на боли в животе и грешил на клубнику и апельсины, которых съел слишком много. Чего уж он там съел, нам неведомо, но только король начал терять сознание, а затем впал в летаргию и беспамятство. Это по тем временам так именовалось, а сейчас говорят «кома». В общем, скончался наш король Георг I, и пришла, наконец, очередь Георга II, нелюбимого и обиженного сына. Георг I Ганноверский. Годы жизни 1660-1727. Годы правления 1714-1727. Приемник сын Георг.